На следующий день Марк попросил Вику принести со второго этажа, висевший там, натюрморт. Внутри у него все дрожало от нетерпения. И что она там копается? Наконец, картина лежала перед ним на столе. Он осмотрел оборот, потом снял раму. — Странный какой натюрморт. Что ты хочешь с ним сделать? — спросила с любопытством Вика. — Сейчас увидишь. Помоги-ка, надо снять с подрамника. Заинтригованная Вика принесла маленькие клещи и ловко повытягивала мелкие гвоздики, которыми полотно было прикреплено к подрамнику. «Это Тамара писала. Я рассказывал тебе про нее, помнишь? Сумасшедшее, оно и видно. Надо же такое изобразить». Натюрморт был не зря сослан на второй этаж. Тамара написала композицию из овощей, рассыпавшихся из опрокинутой корзинки, и главным персонажем натюрморта был большой, чрезвычайно выразительный корень хрена, придававшийся ему натюрморту весьма скабрезный оттенок. Впрочем, картина так и называлась, а вот хрен вам. Чувство юмора у Тамары было своеобразным. Так, теперь мне надо... Принеси-ка немножко ваты и воды кипяченой. вик открыв рот, смотрел, как Марк, увлажнив ватный тампон, осторожно проводит им в углу картины. Из-под темного Вдруг проступило что-то ярко-голубое. «Что это?» Так я и думал. «Слава богу!» Темперой записала. «Ура!» Наша взяла. «Что?» «Что это такое, а?» Марк очень не хотел втягивать еще и Вику, но деваться было некуда. Пришлось рассказать всю историю про фальшива Айвазовского. «Ну и ну», — сказала Вика. «Детектив, а как ты догадался, что Айвазовский именно здесь?» Мне же Тамара так и сказала, все Ольге отдала, понимаешь, маме моей. Но я тут поискал и кое-что нашел. Тамара еще одну копию Айвазовского сделала. Картина лежала в тубусе, на этажерке. Там наклейка была «Отдать Марку после моей смерти». Вот мама мне ничего и не сказала. И даже не заглянула, что там. Нет, мама бы не стала. А потом я вспомнил, что Тамара примерно в то же время и этот натюрморт нам подарила». Отец еще веселился. «Ну, Тамара, ну, хулиганка». «Подожди, этот тубус, мы же его пустым нашли после грабителя». «Значит, он взял копию?» «Ну да». «Только, я думаю, он очень быстро узнал, что это не оригинал. И наверняка еще раз обыскивал дом, пока я был в больнице. Аккуратно, не торопясь, чтобы мы не заметили ничего». «Точно, обыскивал». «А я-то думала мне показалось». Мы же с Лидой тут все прибрали. Поэтому я хорошо помню, как было. По крайней мере, в той комнате, где был тубус с копий. Кое-какие мелочи не на своих местах. Ты знаешь...» Вика покраснела, но выговорила. «Мне кажется, что к этому как-то причастен Владик». «Владик? Он же полный придурок». «Он придурок, но далеко не дурак». Вика покосилась на Марка, но мужественно продолжила. «За все время, что я в музее...» Он ко мне и близко не подходил. А в последнее время стал все время ошиваться вокруг мастерской. Ну да, и нашу ссору. С тобой он спровоцировал не случайно. Ему было нужно, чтобы мы задержались на работе как можно дольше, выясняя отношения. А он бы пошарил в доме. Так что это авария. Им прямо на руку была. Я почти месяц дома не появлялся. Ты у тети Вали жила. Обыскивай не хочу. Им... Ты думаешь, Владик, не один действует? Наверняка кто-то есть еще. Значит так, сейчас я позвоню, позову Синельникова Александру. Соберемся вечером. Целый день Марк думал, как лучше сделать, и к вечеру план в черне был готов. Насмотревшись на картину, с которой Вика под руководством Марка уже сняла три темперной записи, вся компания собралась в комнате марка к ночи Он уже не мог ни стоять, ни сидеть, поэтому растянулся на кровати. Вика присела рядом, а гости расположились в креслах напротив. «Да ты прав, есть кто-то еще», — сказал Синельников, позвякивая ложечкой в чашке с чаем. «То есть ты полагаешь, что в дом залезал не Владик?» «Ряд ли. Замок-то открыли вполне профессионально. Я не верю, что ваш Владик способен открыть что-нибудь, кроме бутылки с пивом». «И обыскивали второй раз. Тоже очень деликатно» чтобы мы не заметили, и думали, что он не знает про вторую копию и оригинал. Действительно. Кто же это может быть? С кем связан владик Со Светочкой. Её ж племянник. Да ладно. Вигаркина? Я тебе умоляю. Но разговор подслушать она вполне могла. Значит, есть кто-то третий. А мне кажется, совсем не нетрудно узнать. Все уставились на Марка. Как? Ну, смотрите. Он взял картину. Что он будет дальше делать? Ему же нужно срочно продать. Вряд ли покупатель у него здесь, в трубе же. Значит, он уже поехал в Москву и пробыл там несколько дней. Вряд ли кто-нибудь купил бы у него картину без экспертизы, тем более Айвазовского. Надо просто посмотреть, кого не было в музее несколько дней, пока я лежал в больнице, и все. Верно. Синельников кинул марку. Молодец. Собственно, он уже это выяснил. И не только это, но пока не спешил выкладывать информацию. «А что с Тамарой?» «С Тамарой?» Синельников вздохнул. «С Тамарой ты был прав, когда мы попали в квартиру. Но, в общем, она уже несколько дней как умерла. Господи, он что, убил ее? Эксперты говорят, естественная смерть. Но не совсем. Передозировка инсулина. У нее же диабет был? Был, да. Ну вот». И шприц рядом нашли. Могла дозу перепутать. Нет, подожди, какой шприц? Тамара терпеть не могла делать уколы. Она ни за что бы не стала. Таблетки, да, горстями. Но уколы... Она панически боялась шприцев. Да, я тоже думаю, ей помогли. Он слегка перестарался. На шприце никаких отпечатков нет. Вообще никаких. Работал в перчатках. Осматривал профессионально. Но не так осторожно, как у вас во второй раз. У нее такой бардак, что понять невозможно, обыскивали или нет. Поэтому действовал смелее. Но я заметил, пыль неравномерно лежит. Слушай, в коридоре? Ты не посмотрел? Я тебе говорил, там следы могли остаться под занавеской. Остались. Слабые, но различимые. Ладно, значит, что мы имеем? Неизвестный человек в дорогих кроссовках, 42-го размера, работает в музее или хорошо знает кого-то, работающего в музее. К тому же прекрасно знаком с Тамарой. Дверь он открыл ключом. Либо она сама ему дала ключ. Исключено. Либо сделал дубликат. Значит, имел доступ к ключам. К тому же не один раз был у нее в доме. Знал, куда спрятаться. И знал, что у нее диабет. Черт возьми, Тамара же мне говорила. Ходит, вынюхивает. А я решил, бред. Марку вдруг стало так тошно что он прикрыл глаза рукой. Он осознал, что Тамара была последней ниточкой, связавшей его с родителями. И почему он не заходил к ней раньше, не помог ничем. А теперь ничего не исправишь. Ладно, не переживай лишнего. Если бы не ты, вообще неизвестно, когда бы нашли ее, Тамару твою. Марк тяжело вздохнул. Это было слабое утешение. А Синельников уже догадывался, кто этот человек но не хотел просвещать остальных. К тому же доказательств не было решительно никаких. Привязать его не к Тамаре, не к шохинскому делу пока не получалось, поэтому план Марка он в целом одобрил. Опасно, конечно, но хоть так можно взять с поличным, а девушкам знать лишние подробности ни к чему. Занятой разработкой плана, мужчины мало обращали внимания на девушек, между которыми образовалось такое мощное поле взаимной неприязни, что только искры не сыпались. Раньше Александра мало обращала внимание на Вику. Ну, девочка и девочка. Работает, вещи не портит, и слава богу. Но после аварии Саша словно зациклилась на Вике. Все время всматривалась на нее, думала, недоумевала. Вот и сейчас ее просто коробило, как Вика льнет к Марку. Держит за руку, прижимается, целует украдкой, и все это на глазах у нее и Синельникова. Как ловко эта девчонка влезла в жизнь Марка. Сколько ей лет. Она же моложе Марка лет на пятнадцать. Проходимка. А проходимка словно услышала мысли Александры, вдруг взглянула ей прямо в глаза, усмехнулась и поцеловала Марка в щеку. Он рассеянно потрепал ее по голове, не отвлекаясь от разговора с Сережкой. Тяжелая густая волна мрачной ревности. Поднялась одна Сашиной души, грозя затопить рассудок. «Он мой», — упрямо думал Александра. «Это Вика еще не родилась, а Марк уже любил меня». Она вдруг вспомнила про рисунки. Сразу после аварии Лида принесла ей серую папку. Александра сначала не поняла, в чем дело, а когда рассмотрел рисунки Марка, похолодела. Везде была она. Она и Марк — целая непрожитая жизнь в картинках. Свидания, объятия, поцелуи. Александра залилась краской, наткнувшись на весьма откровенную сцену любви. А когда увидела себя сначала беременной, потом с ребенком на руках, и вовсе заплакала. Мечты Марка, воплощенные в живых и характерных зарисовках. Маленькие и милые семейные сценки полные незатейливой радости и тоски о сбывшимся На несколько кратких мгновений Александра вдруг представила себе все это в реальности, вот какой могла быть моя жизнь. Она пыталась было поговорить с Марком о рисунках, хотя ясно понимала, поздно, поезд ушел. Навещая Марка, Саша улучшила момент, когда Вики не было рядом, и достала из пакета папку. Марк ее сразу узнал — Как она к тебе попала? Лида принесла. Нашла, когда они порядок наводили. Она не хотела, чтобы Вика увидела. Но ты же понимаешь, я не могу взять это себе. Понимаю. Он приоткрыл папку, усмехнулся. Как давно это было? Надо же, я и забыл. Да, нечего это хранить. Марк. Он поднял голову. Александр осмотрел на него глазами полными слез. Марк, прости меня. Да не за что. «Все нормально». Потом, сидя в переполненном автобусе, который увозил ее прочь от Шохина, Александра почему-то почувствовала себя виноватой. «Перед кем? Перед Марком? Или перед самой собой?» «В чем? В чем она виновата-то?» «В том, что не изменила мужу, не ответила на любовь Марка? В чем?» «А теперь никакой любви и в помине нет. Уж это-то она чувствовала. То, что не удалось отобрать Лиде, забрала эта девчонка». А Марк в это время развел в саду небольшой костерчик и сжег рисунки. Старые листы рисовальной бумаги сгорели быстро, и следа не осталось. Через две недели план Марка был близок к осуществлению. Он только никак не мог придумать, каким образом удалить из дома Вику в день операции. Им очень не хотелось, чтобы она принимала в этом участие. Ей хватало переживаний без того. Вика, конечно, подозревала, что готовится ловушка. Еще бы не подозревать. Ведь именно ее руками и готовилась. Она расчистила Айвазовского от темперной записи и, свернув трубку, незаметно отнесла в мастерскую, где натянула его на подрамник, подложив под оригинал новый холст, так чтобы картина выглядела копией. Потом Айвазовского переправили в фондахранилище, как и остальные картины. Шохин надолго застрял на больничном, так что от греха подальше. Музейную копию Вика принесла домой, и там они привели ее в нужный вид. Вика состарила оборот холста, зажелтив его и наведя акварелью пятна из отеки. А Марк записал лицевую сторону темперой, попытавшись приблизительно изобразить композицию Тамары. У него не получилось так выразительно, да и не надо было. Ряд ли у злоумышленника было время внимательно разглядывать висевший на стене Теперь картина выглядела наполовину расчищенной, чего, собственно, Марк и добивался. Светлана Петровна Вигаркина немало удивилась, когда в пятницу к ней зашла Ника Норова. Та обычно прекрасно справлялась сама. А тут вдруг начала советоваться про какую-то научную конференцию. Светочка еще не успела вникнуть, как у Александры зазвонил мобильный телефон. Она извинилась и ответила. «Да, Марк». Вигаркина навострила уши. «Да ты что, нашел?» Какое счастье! Простите, Светлана Петровна. И вышла из кабинета. Светочка осторожно пошла за ней, стараясь не упустить ни одного слова. Благо Александра, увлекшись разговором, ничего не замечала. «Да что ты говоришь? Под записью. Когда расчистишь? К понедельнику?» «Тогда я закажу машину на утро. Надо, наконец, сделать экспертизу». «Да, я договорюсь. Сама поеду, конечно. Могу Викторию взять?» «Уехала в Москву? А, за Илюшей». «Когда вернется? Уже завтра?» Потом Александра разыскала завхоза. «Андрей Петрович, мне будет нужна машина на понедельник на утро Распорядитесь, хорошо?» «И одного охранника. на утро Ладненько. А далеко ли собираетесь?» «В Москву, по делам. Только сначала к Шохину заеду, а потом в Москву». «Ну вот и все. Сыр в мышеловке». «Теперь осталось только сидеть и ждать результатов. На самом деле...» Виктория категорически отказалась ехать в Москву, но соединенными усилиями Шохин, Синельников и Александра убедили ее перебраться на этот вечер в дом Синельникова. Александра же, чтобы не вызывать подозрений, из музея отправилась к себе домой. Мышеловку сторожили трое оперативников, один в саду, другой в машине за углом, а сам Синельников прятался в доме. Марк старался вести себя как всегда, поговорил по телефону с Викой, Потом принял душ, почитал в постели и наконец погасил свет. Ему ужасно хотелось позвонить Артемиде, но разговаривать с ней при Синельникове было выше его сил. Серёжка уже не раз излагал свою точку зрения на разрыв Марка и Лиды. Вот придурки. А ведь могли бы быть так счастливы вместе. И теперь этот Дылда тебе всю печенку проест своими истериками. Синельников всегда выражался кратко и образно. Лида была в курсе происходящего, хотя и не знала, когда именно поставят мышеловку. Марк страшно волновался и прислушивался, но стук собственного сердца его оглушал. Синельников сидел на стуле за дверью. Через некоторое время телефон у него в кармане беззвучно задрожал, и Сережа еле слышно сказал Марку «Он в саду». Он действительно был в саду, пролез через дыру в дальнем заборе. Невысокий человек, весь в черном, пробирался ко второму крыльцу, поминутно озираясь по сторонам. Замки Шохин уже поменял, но черного человека это не остановило. Он слегка повозился у двери и тихо вошел в дом. Неслышно ступая, он поднялся на второй этаж в комнату, служившую в мастерской. Там, на столе, лежала картина «Айвазовского», в кавычках. Человек осторожно посветил маленьким фонариком. Я осмотрел картину с лица и оборота, потом прислушался – Какие-то невнятные звуки донеслись до него из глубины дома, а потом из улицы. Топот, крики. Он выругался шепотом, мгновенно свернул картину в трубочку, запихнул в тубус, который висел у него через плечо, и спрыгнул из окна на крышу крыльца. Оттуда сиганул сад, силы оттолкнув неожидавшего этого оперативника, и растворился в ночной тьме. Синельников был в ярости. Черт побери, это бабье. Из-за них спугнули грабителя. Сначала ему позвонила Наташка, испуганно сказавшая, что Вики нет дома, и когда именно та сбежала, неизвестно. Чертыхнувшись, Сережа позвонил оперу, сидевшему в машине, чтобы тот перехватил Вику на подходе. Тот не справился. С девчонкой не справился. И теперь вся компания была в сборе. Синельников, матерясь про себя, метался по кухне, бледный Марк обнимал рыдающую Вику, а не справившийся с девчонкой оперативник косился на нее с ненавистью. У него было в кровь расцарапано лицо и заплыл глаз. Третий участник засады виновато потирал колено, которое падая по крыльцо. В довершение всего казалось, что грабитель скрылся с места преступления именно на машине пострадавшего опера. Тот, погнавшись за Викой, бросил автомобиль с открытой дверцей и ключами зажигания. Довольно долго никто не говорил ни слова. Мужчины только злобно пыхтели, Вика вслипывала, а Марк гладил ее по голове, хотя больше всего ему хотелось по этой самой голове треснуть. Вот идиотка, понесло ее, спасать его помчалась, всю операцию сорвала. Наконец Марк неуверенно кашлянул и сказал, «Послушай, Сереж, ну, какие у тебя еще идеи?» «Мне кажется, надо проверить, что там в музее, вдруг он попробует». Он же понял, что здесь засада. В музее? Черт, ты прав. Синельников кинулся звонить коллегам. А в музее была тишь да гладь. Охранник, вытянув ноги и зевая, таращился в экран маленького телевизора, где доблестные американские полицейские лихо расследовали очередное ограбление века. Его напарник отправился с обходом по залам. Хотя чего там обходить? На окнах решетки, на дверях замки и везде сигнализация». Главный коп в телевизоре только что обнаружил горячий след. Но тут во входную дверь позвонили, а потом и застучали, откройте. Охранник посмотрел в глазок, изумился и загремел ключами. За дверью стояла Светлана Петровна Вигаркина, кое-как одета и толком не причёсанная. Она нервно улыбнулась охраннику. «Нам нужны ключи от хранения». Голос у неё явно дрожал. «А что случилось-то?» Тут из-за спины Вигаркиной вышел завхоз. Да ничего не случилось. Ника Норова позвонила. Говорит, забыла какой-то прибор выключить в хранении. Увлажнитель, что ли? Нельзя его на три дня там оставлять. Выходные ж. Мы откроем и выключим. Давай. А, охранник успокоился, отключил сигнализацию и сказал подошедшему напарнику. «Вить, сходи с начальством, открой хранение. Там прибор какой-то забыли выключить». Завхоз подхватил Вигаркину под руку, и все двинулись в направлении хранилища. — Давай, шевели задницей! — прошипел он ей на ухо, и Вигаркина прибавила ходу. Дверь открыли, завхоз включил свет, подтолкнул Светочку вперед, а сам обернулся к охраннику, глядя куда-то ему за спину. — А, ты посмотри, это ж надо! И когда охранник невольно оглянулся, силой ударил его ребром ладони по шее, тот упал тих «Дюлечка! Ой, да что ж это!» — жалобно запищала бедная Вигаркина. Однако завхоз оттолкнул ее, да так, что она села на пол и беспомощно заморгала. «Дура! Дюлечка!» — злобно предразнил он и ринулся в хранилище. Через мгновение вернулся со свернутой в трубку картиной, безжалостно сорванной из подрамника, на ходу запихивая ее все в тот же тубус, висевший у него под черной курткой потом схватил за ноги бесчувственного охранника, затащил его подальше в хранилище, чтобы от было не видно, и вернулся к Вигаркиной. Силой ударил ее в висок, и Светлана распласталась на полу. Завхоз побежал в вестибюль. Там все было тихо. «Слушай», — задыхаясь, сказал он охраннику, — «там ей что-то плохо стало, начальница этой. Пойдем, поможешь. Вынесем ее сюда, что ли?» И когда совершенно потрясенный охранник заглянул дверь хранилища, завхоз втолкнул его внутрь и закрыл дверь снаружи на все замки. Не теряя времени зря, он рванул к выходу и медленно отступил назад. Оповещенные синельником оперативники успели вовремя. На следующий день музей, да и весь город, просто кипел от слухов, которые росли и множились с невероятной скоростью. Украли картину, три картины. 10 ранили охранников, одного убили. Всех поубивали. В ограблении участвовала сотрудница музея, Добери выше, сама зампо науки. Нет, сам директор. На самом деле, все картины были на месте, даже с добавкой. Найденный Шохиным оригинал Айвазовского и копия, висевшие раньше в залах. Но об этом широкой публике не сообщалось. Охранники были живы, отделавшись синяками. Замам по науке дело обстояло хуже. Светлана Петровна так и не пришла в себя, с ней случился инсульт. Синельников рыл землю, вытрясая из завхоза информацию о соучастниках и заказчиках, а Шохин в лицах пересказывал всю историю сначала Александре, потом примчавшейся из Москвы Лиде. Обе ахали и ужасались. На заднем плане все еще рыдала Вика, которая никак не могла успокоиться. Хотя Марк и убеждал страдалицу, что хотя ее внезапное появление и нарушило задуманный ими план, все в результате сложилось вполне удачно. Одно дело — ограбление частного дома, а совсем другое — музея. Дело Айвазовского потихоньку продвигалось к финалу. Синельников, как настоящий Рикюль Пуаро, до последнего держал всех в напряжении, и только когда дело передали в суд, изволил рассказать подробности. Он с важным видом помешивал ложечкой в стакане с чаем, а слушатели — Марк, Александра и Лида — нетерпеливо юрзали, дожидаясь разъяснений. Вика не захотела слушать и играла в саду с Илюшкой. — Ну давай, не тяни. — Тоже мне, Шерлок Холмс. Марк шутливо пнул Синельникова ногой. — С чего начать-то? — Сначала. — Ладно, начну с завхоза. — Конечно, никакой не завхоз. Завхоз Андрей Петрович Иванов оказался никаким не Андреем, не Петровичем и тем более не Ивановым. Вор-рецидивист, работавший по-крупному, но отсидевший два раза за какую-то мелочевку. В узких кругах был известен как Толя Полтергейст, а Ивазовского ему заказали, и Полтергейст подошел к делу основательно, с помощью Вигаркиной внедрился в музей стал изучать обстановку.